Глава 76. Некогда. Дорогая, ты идешь завтракать? Да, милый, только детей позову. Алиса, бери Дэна и живо за стол. Что? Ну так одень его, ему же всего пять лет. Младшему брату нужно помогать. Как спалось, милая? Ой, Макс, даже не знаю. С одной стороны, такое чувство, что я проспала тысячи лет подряд. А с другой совсем не отдохнула, потому что мне постоянно снился кошмарный сон, в котором я была андроидом и летела сквозь почти пустой космос на огромном, но старом и разваливающемся корабле. А дальше началась и вовсе сплошная мистика с богинями, разумными роботами, пророчествами и некой злобной космической организацией. Ха, забавно, мне снилось нечто подобное. «И представляешь, в какой-то момент я вдруг стал вместо искусственного интеллекта корабля!» «А можно с этого момента поподробнее?» Вмешался в беседу Искин семейного исследовательского корабля «Надежда». «Не бойся, Эдгар», — ответил Макс. «Я не собираюсь отнимать твой хлеб». «Я за это и не переживаю», — проговорил Искин. «Просто давно хочу фантастическую повесть написать». И ваши сны показались мне неплохой основой. В этот момент в кают-компанию вбежали дети. Девочка восьми лет и мальчик пяти. Они попытались возиться, но родители подхватили их подмышки и усадили за стол. «Нужно выпить витамины», — сказал Макс, пытаясь напустить строгость в голос. «И съесть все, что на тарелке» для того, чтобы восполнить баланс веществ в организме и помочь ему правильно работать после длительного сна. Дети утихомирились и быстро расправились со своими смесями. «А вам ничего не снилось, дети?» — спросила Энджи. Дэн покачал головой, но кистью руки изобразил нечто похожее на паука. А Алиса нахмурилась. «Я была плохой и взрослой», — ответила она. И все про всех знала, даже про вас с папой». «И что же ты знала?» – мягко поинтересовалась Энджи. «То, что вы скрывали ото всех. А что мы скрывали?» «Свои чувства». Алиса задумалась, отпила витаминные смеси, а затем продолжила. «Но они были настолько сильны, что могли бы создать целую новую вселенную лишь для вас двоих». «Нас как минимум пятеро», — усмехнулся Макс. «Во сне все не так, как наяву», — проговорила Энджи. «Остальных вы могли притащить случайно, как представление о них», — сказала Алиса. «Ты о чем?» — спросил Макс, нахмурившись от внезапно умных слов, прозвучавших из уст дочери. Но Алиса сделала вид, что полностью поглощена приемом пищи, и не ответила. «Какова причина пробуждения?» — спросила Энджи. «Анализирую», — ответил Эдгар. «Подходящих систем и галактик поблизости не видно. Впрочем, гляньте-ка сюда!» Огромный экран на дальней стене озарили яркие разноцветные всполохи, закрученные в замысловатые узоры. «Что это? Столкновение галактик?» — спросил Макс. «Скорее уж, столкновение туманностей», — заметил Искин. «Невероятно красиво», — сказала очарованная Энджи. «Но послушайте, они абсолютно не смешиваются». И действительно, огромная огненно-золотая туманность словно зависла над меньшей, красной, переливающейся от ярко-алого до бордового. Они пульсировали, Причем порознь, но не смешивались. Величественное зрелище. И невероятно загадочное. «Они не просто так пульсируют», — внезапно сказал Эдгар. «Не понял». Макс пытался разгадать, что же увидел Искин. «Они разговаривают», — выпалил тот. «Ну, это ты, брат, загнул». На губах Энджи появилась неуверенная улыбка. «Одну секунду», — не унимался корабельный интеллект. «Только проанализирую то, что мы уже видели». «Так, а теперь конвертируем это в речь». «Ага». «Чет, тишина!» — хохотнул Макс. Плагин залагал. Сей!» И тут на них водопадом обрушились звуки, складывающиеся в осмысленную речь. «Ты пришла просить прощения и снисхождения! «Прощение, да, но не снисхождение. По крайней мере, не ко мне». «К Бордеру?» «Нет, он лжец и предатель. Пусть расхлебывает сам. Сейчас под ударом множество потомков тех, кого я спасла на корабле Галилео». «Если бы не твоя выходка, то и кораблю ничего не грозило бы». Он спокойно, никогда не теряясь, достиг бы нужных координат, и люди с него процветали бы на своей новой колонии. Я осознаю свои грехи главной и прошу помочь лишь для них, не для кого больше. Хорошо, Электро, идем, а то я гляжу, они уже и к нам научились летать. У Макса сложилось впечатление, что на него глянули в упор. Они с Энджи переглянулись. «Это он о нас, что ли?» спросила она. Ее муж пожал плечами и снова обернулся к экрану, но туманности, беседующие между собой пульсациями, с него уже пропали. «Куда они делись, Эдгар?» спросил капитан Надежды. «И что это вообще было?» «Не могу сказать», ответил Искин. Более того, все записанное просто стирается из памяти. Это как? Кстати, совсем недалеко внезапно обнаружилась галактика с несколькими планетами земного типа, даже более комфортными. «Отлично!» – завопила Алиса, подкинув тарелку с остатками смеси. «Мы нашли дом!» «Это еще не точно!» – улыбнулась Энджи. «Но очень похоже на то!» Мягко проговорил Макс, подошел к жене и крепко обнял ее.